14. -е. Сэм. Я вернулась в комнату, и тут же в дверь постучали. Вошла мама. «Папа вернулся», — говорит она. «Хочет поговорить с нами обеими в кабинете. Сейчас». «О чем?» «Не знаю. Трудно не заметить, как мама взволнована. Мы вместе входим в кабинет сквозь открытую дверь, и мама закрывает ее за нами. «А вот и мои девочки», — говорит папа. «Что случилось?» — спрашивает мама. «Садитесь». Мы переглянулись и опустились на диван. Он подтащил стул и сел к нам лицом. Пришло время для семейного совета. «В чем дело, Мёртон?» — беспокоится мама. «Информация конфиденциальная, учтите. Со мной обычно не делятся такими сведениями. Ты меня пугаешь», — говорю я. Премьер-министр Пауэлл подает в отставку в связи с недавними событиями в Лондоне и стране. «Когда?» — спрашиваю я. «Сегодня вечером состоится пресс-конференция». «Значит, теперь премьер-министром станешь ты?» — говорит мама. «Маловероятно», — отвечает папа. «Мама явно разочарована, а я чувствую облегчение». «Это значит, что вся реформаторская партия лишается мест или просто назначат другого лидера?» — спрашиваю я. «Мысли беспорядочно скачут. А что с коалиционным правительством? Будут выборы?» Папа вскинул бровь. «Вопрос еще решается, мне нужно возвращаться». «Ты что, всю ночь не спал?» — спрашивает мама. «Почти. Прилег на пару часов в кабинете на диване. Ты можешь нам еще что-нибудь рассказать, прошу я?» «Имей терпение». Он помедлил. «Пришло время перемен. Этой стране нужен твердый правитель», — говорит он и берет нас с мамой за руки. Команда Грегори в сборе, спрашивает он, как раньше спрашивал всякий раз перед важными политическими событиями, когда нам с мамой приходилось стоять за его спиной, улыбаться и махать. Это значит, что мы вместе против целого мира и нельзя показывать слабину. Конечно, говорит мама. Он целует ее в щеку и сжимает мою руку. Саманта, спрашивает он. Он хочет, чтобы я согласилась, не зная, что нас ждет и что мне предлагают. Но я соглашаюсь, а как иначе? Я киваю, и он целует меня в щеку. Мне нужно в душ переодеться, и я пойду, — говорит папа. Смотрите новости. Телефоны отключите. Телефонной службе велено пока блокировать звонки. Он поднимается и идет к двери. Мы с мамой переглядываемся. Она качает головой. Что дальше? Мама обнимает меня по-настоящему, не боясь помять одежду или испортить макияж. Это случается так редко, что я еще больше пугаюсь. Я дождалась папу на лестничной площадке. Меня мутило от предчувствия, что вот-вот случится нечто плохое, не только со страной, но и с нами. Вскоре он спустился ко мне в свежем костюме, и я проводила его до дверей. — Пап, мы бежим с крысами или идем на дно с кораблем? Пусть будет ни то, ни другое, пусть кто-нибудь другой решает. Но он не слушает, никогда не слушал, с чего бы стал сейчас.